Всегда в тропиках быстро темнело. Сверху доносились странные и подозрительные звуки. Треск ветвей, завывание, хохот. Должно быть, джунгли жили своей жизнью. Ночные хищники вышли на охоту. Их жертвы спасались бегством или искали убежище. Внезапно Надя услышала жуткий, душераздирающий вопль, в котором слились боль и невыносимое страдание. Казалось, какое-то существо расстается с жизнью, Или переносит чудовищную муку?» «Что это?» вскрикнула Надя и невольно прижалась к своему соседу. Англичанин был абсолютно спокоен. Приобняв девушку за плечи, он невозмутимо проговорил. «Не пугайтесь, Надин. Это всего лишь птица-плакальщица. Местные жители считают, что в нее вселяются души убитых. Оттого она и кричит так жалобно. На самом деле небольшая и совершенно безобидная птичка». «Ужас какой!» Надя передернула плечами. Осознав, что все еще прижимается к англичанину, она смущенно отстранилась. Среди голосов ночного леса послышался какой-то отдаленный глухой треск. На этот раз Патрик насторожился. «Вы слышали?» «Что?» – переспросила Надя. «Это тоже какое-то животное?» «Самое опасное из всех – человек!» «Кто-то стрелял из автомата!» Да здесь, по-моему, у каждого ребенка есть автомат. Во-первых, не у каждого, а только у тех, кто принадлежит к одной из воюющих группировок. Во-вторых, если местные и стреляют иногда просто так, для развлечения или для тренировки, то исключительно днем, чтобы не попасть ненароком в своих. И в-третьих, вы не обратили внимания на тех, кто привел вас сюда. Они вооружены автоматами Калашникова китайского производства а сейчас стреляли из УЗИ. «Вы так хорошо разбираетесь в оружии, что можете по звуку определить марку автомата?» — недоверчиво спросила Надя. Она решила, что англичанин, как все мужчины, просто распускает перед ней хвост. «Да, немного разбираюсь», — ответил Патрик, напряженно прислушиваясь. Теперь треск раздавался гораздо ближе и стал более частым. Надя уже и сама поняла, что это автоматные очереди. Вдруг над ними раздались торопливые шаги, деревянная решетка откинулась и в яму сбросили веревку. «Вылезайте!» — приказал нагнувшись над ямой знакомый Наде человек. Тот, кто командовал захватившими лайнер пиратами. Надя взглянула на англичанина. Тот кивнул и помог ей ухватиться за веревку. Сверху сильно потянули, и Надя в следующую секунду оказалась на поверхности. Следом за ней вытащили Патрика. Возле ямы стояли человек десять вооруженных людей. Все они были встревожены и вглядывались в джунгли, в ту сторону, откуда доносились выстрелы. Едва пленников вытащили из ямы, вся группа припустила по освещенной лунной тропинке. Если Надя сбивалась с шага или замедляла бег, ее подталкивали стволом автомата. «Что случилось?» – спросила Надя, поравнявшись с главарем пиратов. «Куда мы бежим?» Тот только зло блеснул глазами и ничего не ответил. Через несколько минут быстрого бега группа свернула с тропинки, с треском проломилась через кусты и оказалась на склоне холма, где стоял грузовик камуфляжной окраски с заведенным мотором. Из кабины выглянул чернокожий водитель, что-то раздраженно крикнул. Надю и Патрика буквально забросили в кузов. Бойцы попрыгали следом, и грузовик сорвался с места. Он пчался по ночному бездорожью подпрыгивая на ухабах и делая немыслимые виражи. «Что происходит?» В полголоса спросила Надя, повернувшись к англичанину. «На поселок наших гостеприимных хозяев напала конкурирующая группировка», ответил тот уверенно. «Скорее всего ФНЕС, фронт национального единства Сомали. Так что наши хозяева срочно перебираются на другую базу. Ну, а нас с вами захватили как ценное имущество». Патрик хотел еще что-то добавить, но машину подбросило на ухабе, и он замолчал. Надя взглянула назад, в ту сторону, откуда они ехали, и увидела, что небо над джунглями озарено багровым отсветом. Видимо, это горело та африканская деревня, в которую привезли ее пираты. Дальше они ехали в тишине, нарушаемой только натужным рычанием мотора и голосами ночных птиц. Ночная гонка продолжалась час или больше как вдруг впереди прогремел взрыв, грузовик подпрыгнул и перевернулся на бок. Надя отлетела на несколько метров и упала. Ее падение смягчили кусты. Они расцарапали ей руки и лицо, но спасли от переломов и тяжелых ушибов. Надя отползла в сторону и огляделась. Грузовик горел, и это пламя одновременно освещало окрестности и делало их еще более мрачными и таинственными. Бойцы, выбравшиеся из машины, Рассыпались цепью и залегли по обе стороны дороги. Из темноты вырвались несколько светящихся цепочек, и с небольшим запозданием раздался треск автоматов Со стороны пылающего грузовика началась ответная стрельба. Вдруг кто-то тронул Надю за плечо. Она вздрогнула, оглянулась и увидела Патрика. Англичанин прижимал палец к губам. с – прошипел он. «Нам нужно ускользнуть, пока эти славные ребята заняты друг другом. Уйдем по-английски, не прощаясь». «Но там звери!» Надя опасливо вгляделась в темноту, откуда смотрели десятки блестящих глаз. «Это...» — Патрик усмехнулся. «Это всего лишь мелкие ночные зверушки. Они очень любопытны. Опасных хищников здесь совсем немного. И вообще нет никого страшнее человека. Кто бы ни победил в этой заварушке, «Нас с вами не ждет ничего хорошего, так что давайте сами о себе позаботимся». И он потянул Надю в темноту. Перестрелка возле грузовика становилась все горячее, и Надя отбросила сомнения «А вы хоть знаете здешние места?» спросила она, отползая в сторону вслед за англичанином. «Откуда?» Тот поднял брови. «Конечно нет, но, думаю, куда-нибудь мы попадем». Они ползли еще несколько минут. Потом Патрик решил, что уже достаточно удалились от поля боя и встал на ноги. «Вы можете идти?» – спросил Надежду. «Да вроде могу. Тогда лучше пойдем, отдохнем на рассвете». Они шли, ориентируясь по звездам и по отцвету горящего грузовика. Перестрелка постепенно удалялась. К счастью, они оказались не в джунглях а в засушливый саванне, где среди чахлой травы то и дело попадались колючие кусты и редкие деревца. Час шел за часом, и Надя начала выдыхаться. Она шла все медленнее и то и дело спотыкалась. Чужие разношенные кроссовки натерли ноги и вообще норовили упасть. Патрик же, казалось, не чувствовал усталости. Он шел и шел впереди, вроде бы не спеша переставляя ноги, однако темп задал хороший. Надя наткнулась на выбоину в почве, ногу пронзила боль, от неожиданности она не смогла удержать стон. Патрик озабоченно взглянул на нее и проговорил. «Если вы очень устали, можно сделать небольшой привал». В это время позади них, совсем близко, раздался жуткий вой, перешедший в визгливый хохот. «Нет, я еще могу идти», – поспешно ответила Надежда и прибавила шагу. Пришлось сжать зубы, чтобы не стонать. Однако, как ни странно, боль в ногах перестала беспокоить. Очевидно, пришло второе дыхание. Или какое там по счету? Пятое? Десятое? Пятнадцатое? За последние сутки на Надину долю выпало столько испытаний, что не хватило бы никаких душевных и физических сил. Однако она была еще жива и способна ходить. И, кажется, судьба спасла ее от ужасной смерти в руках этих черных бандитов. Хотя футь-фу чтоб не сглазить. Вполне можно снова угодить из огня до да вполымя, еще какие-нибудь бандиты свалятся на ее голову. Так они прошли еще около часа, и вскоре небо на востоке начало розоветь. Ночные звуки стихли, вместо них радостно запели птицы, небо заполыхало всеми оттенками расплавленного золота, и солнце торжественно выплыло на небосвод. «Ну вот, мы, кажется, благополучно дожили до утра», объявил Патрик, оглядываясь по сторонам. «Теперь можно и отдохнуть. И даже необходимо». Надя тоже огляделась. Вокруг была пыльно поросшая травой равнина, которую кое-где пересекали неглубокие овраги. Здесь и там были разбросаны чахлые акации. «И где мы будем отдыхать?» спросила она неуверенно. «Возьмем пример с обезьян и леопардов», жизнерадостно отозвался англичанин направляясь к ближайшей акации. Они, как правило, отдыхают на деревьях. Надя посмотрела ему вслед. Сейчас, при свете дня, она смогла, наконец, разглядеть англичанина хорошенько. Он был высокий и худой, и все у него было длинное. Руки, ноги, лицо. Он шел к деревьям, смешно поднимая ноги, как журавль. Почувствовав ее взгляд, он повернулся и подмигнул. Вперед, мол, не бойся лицо его заросло довольно жидкой щетиной левую щеку пересекала кровоточащая царапина но смотрел англичанин бодро надя вдруг расстроилась она наверное при свете выглядит ужасно после похищения и ночи в сырой яме вон подходящее дерево сказал патрик да но я то к сожалению не обезьяна вздохнула надежда и мысленно добавила или к счастью говорят мы все от них произошли ответил неунывающий англичанин. «Если очень постараться, можно вспомнить навыки наших предков». С этими словами он легко вскарабкался по корявому стволу акации и устроился в широкой развилке. «Смотрите, это совсем не так сложно». Надя последовала его примеру и расположилась в соседней развилке дерева. Это было довольно неудобно, но она так устала, что почти сразу заснула. приснилось ей что на эту же акацию лезет огромный леопард. Зверь прикоснулся к ее плечу когтистой лапой и прорычал. «Это мое место! Проваливай!» Надя проснулась в испуге, подскочила и едва не свалилась с дерева. Внизу стоял Патрик. Он улыбался и выглядел свежим и подтянутым, будто ночевал в удобном гостиничном номере. Ссадина на щеке затянулась, мокрые волосы были приглажены, даже одежда не казалась такой изорванной. «Выспались?» – осведомился он вежливо. «Тут неподалеку есть ручеек. Можно умыться!» Кряхтя и вздыхая, Надя сползла с дерева и отправилась к ручью, который показал ей англичанин. Взглянув на свое отражение в прозрачной воде, Надя схватилась за голову. На нее смотрело самое настоящее чудище. Лицо грязное, глаза опухли, в волосах колтун. Надя едва не вскрикнула от страха, и тут же попыталась кое-как разобрать волосы. Оказалось, во всех передрягах у нее уцелела заколка — подарок Олега. Надя с трудом вытащила ее из волос, расчесала их пальцами и снова туго сколола заколкой. Умывшись холодной водой, она и впрямь почувствовала себя гораздо лучше и готова была идти дальше. Правда, очень хотелось есть, но на завтрак надеяться не приходилось. Однако, когда Надя вернулась к месту привала, она с удивлением увидела небольшой костерок и почувствовала запах свежезаваренного кофе. «Это что, мираж?» – проговорила она, удивленно глядя на своего спутника. «Нет, это завтрак», – ответил тот, протягивая ей кружку и кукурузную лепешку. «Откуда это?» Надя все еще не верила своим глазам, но обжигающий глоток кофе заставил поверить. «Когда мы покинули наших гостеприимных хозяев, я прихватил сумку одного из них», сообщил Патрик, разламывая вторую лепешку. «Ему она уже не была нужна, а нам пригодилась. Будете есть?» «Буду», решительно ответила девушка. Позавтракав, они пошли дальше. Патрик шел уверенно, и Надя не стала его ни о чем спрашивать. После кофе у нее прибавилось бодрости, ноги больше не болели. Миновал полдень. Жара стояла невыносимая. Даже змеи и скорпионы попрятались в свои норы. Вдруг впереди среди травы показались какие-то темные пятна. «Что это?» — спросила Надя, замедляя шаг. «Какие-то животные? Надеюсь, не хищные?» «Самые обычные козы», — ответил Патрик. «А где есть козы, там наверняка есть и пастух». «Действительно, когда через полчаса они подошли к стаду тощих черных коз, уныло жующих траву?» увидели поудаль в тени акации пожилого негра, который мирно спал, завернувшись в красную накидку из верблюжьей шерсти. Однако едва путники приблизились к стаду, старик вскочил, схватил длинный суковатый посох и выкрикнул что-то непонятное, но явно угрожающее. И тут Патрик снова удивил Надежду. Он заговорил с пастухом на его языке. Разговор был непродолжительным. Старик опустил посох, кивнул и пошел прочь. «Куда это он?» спросила Надя, провожая пастуха взглядом. «За своим племянником. У того есть машина, и он отвезет нас в Сомали-Лент. А мы пока посторожим его коз». «Куда он нас отвезет?» переспросила его Надя. «В Сомали-Лент», повторил англичанин. «Ну, я же говорил вам, это непризнанное государство на севере бывшего Сомали. Хоть оно и непризнанное...» Но там нет войны, и порядка больше, чем в республике Сомали, где мы сейчас находимся. Оттуда мы сможем выбраться в цивилизованный мир. А вы, оказывается, говорите на местном языке. С уважением проговорила Надя. Ну, да, выучил как-то. Протянул Патрик и бросился за козой, которая слишком удалилась от стада. Надя посмотрела ему вслед. Этот англичанин все время ее приятно удивлял. Он добывал буквально из воздуха еду, он сумел сбежать от бандитов и найти мирных жителей. Больше того, он сумел договориться, и он твердо уверен, что выберется из этой глуши. Надя решила, что нужно держаться его, но ничего про себя не рассказывать. Все-таки он очень подозрительный, а она теперь никому не доверяет. Прошло около часа, когда вдалеке раздался оглушительный грохот и показалось облако пыли. Это облако приблизилось, и Надя увидела доисторический автомобиль. Видимо, когда-то давно, в другой жизни, это был армейский джип. Но с тех пор этот джип не раз попадал в аварию, его топтали слоны, обстреливали повстанцы, его сбрасывали в ущелье, он ржавел под тропическим ливнем и перенес тысячи других мелких и крупных несчастий. Дверцы он утратил давно, роль заднего сиденья играл старый продранный диван, Капот был таким дырявым, что через него можно было отбрасывать макароны. И вообще, этот автомобиль больше всего напоминал поставленный на колеса мусорный контейнер. Тем не менее, это чудо техники все еще передвигалось. За рулем его сидел жизнерадостный улыбающийся негр, а рядом знакомый пастух. «Велкам!» – приветствовал водитель спутников на ломаном английском. «Ехать подано!» «Харгейса?» «Харгейса, Харгейса!» – подтвердил англичанин и помог Наде забраться на заднее сиденье автомобиля. «Что это такое, Харгейса?» – в полголоса спросила Надежда. «Город, столица Сомалиленда», – ответил англичанин, устраиваясь рядом с ней. Бывший джип понесся вперед, подскакивая на ухабах, заваливаясь на поворотах и жалобно скрипя тормозами на крутых спусках. Водитель при этом совершенно не следил за дорогой. Он вертел головой во все стороны и в полный голос пел какую-то бесконечную песню. Видимо, такой стиль вождения он унаследовал от своих предков, которые в основном передвигались на верблюдах и могли не думать о дороге. На особенно крутом вираже он перестал петь, обернулся к пассажирам и проговорил. «Харгейса, ес?» «Харгейса, Харгейса», — снова подтвердил англичанин. «Харгейса, фифти саус сент шиллинг» заявил водитель. «Окей!» – кивнул Патрик. «Пятьдесят тысяч?» – испуганно переспросила Надя. «Не волнуйся, пятьдесят тысяч сомалийских шиллингов. Это всего 10 долларов!» – успокоил ее спутник. «А вообще-то у вас есть деньги?» «Есть!» – невозмутимо ответил Патрик. «Я сумел кое-что припрятать от наших друзей-пиратов!» С этими словами он взглянул на водителя. И, убедившись, что на этот раз тот в порядке исключения смотрит на дорогу, снял левый ботинок, запустил в него руку, повозился немного и вытащил несколько мятых долларовых купюр. «Этого нам должно хватить на первое время!» Надя услышала позади какой-то шум и обернулась. Позади них, примерно в километре, показалась машина, покрытой пылью синий внедорожник. Надя закусила губу. Точно такую машину она видела в деревне пиратов возле барака, в котором ее допрашивал человек с белыми волосами. Синий внедорожник быстро нагонял их машину. «Посмотрите!» — Надя толкнула в плечо своего спутника. «Видите ту машину? Кажется, я ее видела». «Вам ничего не кажется!» — перебил ее англичанин и окликнул водителя. «Эй, друг, там за нами едет какой-то придурок! «Кажется, это муж одной красотки, с которой я познакомился в столице. Ты не мог бы от него оторваться?» «Нет проблем», — отозвался водитель. Он повернулся к Патрику и подмигнул ему. «Она правда была красотка?» «Правда-правда», — нервно ответил англичанин. «Настоящая фотомодель». «Нет проблем», — повторил водитель. «Кажется, в его поведении ничего не изменилось. Тем временем синяя машина быстро приближалась». «Что делать?» — Надежда схватилась за плечо Патрика. «Подождите», — отозвался англичанин. «Кажется, наш шофер что-то задумал». И правда, водитель передвижного мусорного контейнера вдруг резко повернул руль, его самодвижущийся агрегат резко подпрыгнул на кочки и вдруг, соскочив с дороги, скатился по незаметному со стороны пологому склону и оказался на дне неглубокого оврага. Допотопная да машина мчалась по дну оврага, не снижая скорости. Внезапно овраг повернул влево и стал глубже. Машина катила дальше, подпрыгивая на рытвинах и ухабах, потом снова выкатила на равнину, но теперь справа от нее тянулась гряда невысоких холмов. «Больше он нас не найдет!» Водитель повернулся к Патрику и широко улыбнулся. «Она правда была красотка!» «Ух!» Патрик обрисовал в воздухе женский силуэт с весьма пышными формами. И когда водитель причмокнул губами и отвернулся, тихо спросил. «Надин, вы ничего не хотите мне рассказать?» И посмотрел очень серьезными светлыми глазами. «О чем вы?» Надя едва не покраснела, осознав, как фальшиво звучит ее голос. «Я знаю, кому принадлежит та машина», — сказал Патрик. «Я видел его в деревне». Этот человек белый, у него какие-то дела с пиратами и вообще в этой стране. Дела, я так понимаю, криминальные и незаконные. Впрочем, тут весь бизнес незаконный. Надин, этот человек очень и очень опасен. Чего он хотел от вас? Но я понятия не имею, — воскликнула Надя. Мне кажется, что меня с кем-то спутали. Ну-ну, — хмыкнул Патрик, и Надя поняла, что он ей не поверил. Я ведь спрашиваю не из пустого любопытства, продолжал Патрик. Просто так пираты не стали бы нас преследовать. У них сейчас своих забот хватает. Если на то пошло, пираты не стали бы меня похищать, подумала Надя. Им от этого никакой выгоды. Они сделали это по приказу того беловолосого. Но кто же он такой? И что он имел в виду, когда спрашивал? Где он? Где он? Вы хотите сказать? «Что вам со мной гораздо опаснее, чем без меня?» – спросила Надя. Расчет был прост. Английское воспитание взяло вверх, и Патрик пробормотал, что он поможет ей выбраться к цивилизации, а там она вольна поступать, как хочет. Надя удовлетворилась этим, хотя понятия не имела, что она будет делать, попав в цивилизованные места. «Наверное, нужно идти в российское посольство. Ну, там видно будет». Гористая местность закончилась. Разбитый джип скатился в долину и остановился. Водитель повернулся к пассажирам и проговорил, обращаясь к Наде. «Голова! Голова плохо! Волосы плохо!» «Что не так с моей головой?» — обиженно переспросила девушка. «Ну да, я давно не мыла волосы. У меня просто не было подходящих условий. Ни горячей воды, ни шампуня». «Дело не в этом», — догадался Патрик. «Мы въезжаем на территорию?» контролируемую исламистами. Здесь волосы у женщины обязательно должны быть покрыты платком. Хиджабом. Да, да, оживился водитель. Хиджаб. И протянул Наде вытветший платок. Надя кое-как покрыла платком волосы. Водитель снова тронулся и вскоре подкатил к выжженной солнцем деревушке. Посреди этой деревушки стояла фанерная будка. Возле нее слонялся разморенный жарой чернокожий солдат. При виде джипа он оживился. Поправил форменный берет и, подойдя к машине, заговорил с водителем. Водитель бойко ответил, показал рукой на своих пассажиров и произнес уже знакомое Наде слово – «Харгейса». Пограничник снова заговорил. Водитель подсокал языком, повернулся и сообщил Патрику. «Сильно жадный. Хочет десять тысяч шиллинг». «Десять, так десять», – согласился Патрик и протянул пограничнику 2 доллара. Тот высокомерно взглянул на деньги – Взял их двумя пальцами и отвернулся, разом утратив всякий интерес к джипу и его пассажирам. Водитель выжил сцепление, джип кашлянул, зарычал, как простуженный лев, и перевалил границу. По другую сторону границы была точно такая же деревушка, даже, наверное, та же самая. Она состояла из таких же приземистых глинобитных хижин, была также выжжена солнцем, также покрыта красноватой пылью. Земля здесь также была усеяна толстым слоем рваных полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок из-под кока-колы. Тощие облезлые козы старательно разрывали мордами этот пластиковый ссор в поисках какой-нибудь пищи. Тут же пробегали темнокожие подростки с тележками, набитыми всякой всячиной. Они олицетворяли собой пограничную торговлю, перевозя дефицитные, то есть любые товары, с одной стороны границы на другую. «Самолилент!» объявил водитель, миновав ничейную территорию и свернув на боковую улочку. В последний момент Надя бросила взгляд на пограничный пост. Возле него стоял синий внедорожник, с пограничником разговаривал высокий белый мужчина. Даже отсюда Надя увидела его длинные, удивительно белые волосы. Блондин что-то говорил пограничнику, яростно жестикулируя, но тот не соглашался, мотал головой, а потом даже угрожающе схватился за автомат. Водитель вырулил в конец деревни и затормозил перед сколоченным из старых досок бараком, на двери которого была нарисована чашка чая. Сразу было видно, что изображавший эту чашку местный художник никогда не учился живописи и был убежденным последователем примитивизма. «Один момент!» – проговорил водитель, обернувшись к пассажирам. «Пить! Чай!» И для верности он ткнул пальцем в творение неизвестного художника. «Чай так чай!» Согласился Патрик и помог Наде выбраться из мусорного контейнера на колесах. Отряхнув с волос и одежды красную пыль, они вслед за водителем вошли в барак. Внутри имелось два стола, изготовленных из ржавых листов кровельного железа и железная же бочка, на которой расположился хозяин заведения, он же по совместительству бармен и официант. Надя с удовольствием выпила бы чашку чая, но тот напиток, который предложил им с Патриком хозяин, Только с большой натяжкой можно было назвать чаем. Это была мутноватая сладкая бурда, слегка подкрашенная молоком. «Это эфиопский чай», — пояснил Патрик, отпивая из своей кружки. «Пейте, он неплохо тонизирует». Пока они пили свой чай, водитель о чем-то вполголоса полголоса переговаривался с хозяином. Неожиданно они начали спорить, ссориться. Потом также неожиданно помирились и пожали друг другу руки явно скрепляя этим рукопожатием какую-то сделку. «Не нравятся мне эти переговоры», — проговорил Патрик. «Кажется, наш водитель нашел себе более интересную работу». Он как в воду глядел. Обменявшись рукопожатием с хозяином, водитель подошел к своим пассажирам и сказал в растерянности, разведя руками. «Нет Харгейса». «Что значит «нет Харгейса»?» — насторожился Патрик. «Мы же договорились, что ты довезешь нас до Харгейсы». «Машина ломаться», — пояснил водитель, глядя на пассажиров честными прозрачными глазами. «Как это она успела сломаться, пока мы здесь пили чай?» «Нет Харгейса», — повторил водитель. «Нет Харгейса? Нет фифти саус сэнд шиллинг», — твердо проговорил англичанин. «Не довезешь до конца — не получишь денег». «Это нечестно воскликнул водитель и повернулся к хозяину заведения, призывая его в свидетели. «А бросать нас тут честно?» «Я не бросать. Здесь есть такси до Харгейса». Действительно, водитель отвел их на утрамбованную площадку за деревней, где стояли две потрепанные Тойоты, игравшие в этих краях роль общественного транспорта. Одна машина оказалась уже забита под завязку и собиралась уезжать. Водитель второй зазывал пассажиров. Хотя, на взгляд Нади, их уже и так было слишком много. Четыре разговорчивых чернокожих человека утрамбовались на заднем сиденье, Высокая женщина в темно-красной накидке затолкала в багажник Тойоты двух жалобно блеющих коз и умудрилась втиснуться пятой на то же сиденье. — Вы садитесь впереди! — распорядился водитель мусорного бака. — Это место люкс Надя и Патрик кое-как втиснулись на переднее сиденье рядом с водителем. При этом колено Патрика уперлось в рукоятку переключения скоростей. «Окей — Окей? — осведомился таксист. — Окей! — кивнул Патрик. Тойота сорвалась с места и помчалась по пыльной ухабистой дороге. При этом каждый раз, когда водителю требовалось переключать скорость, Патрику приходилось поднимать ногу. Вскоре это у него отлично получалось. Они с водителем достигли полного взаимопонимания и действовали слаженно, как единая команда. Старая Тойота бодро бежала по выжженной солнцем равнине. То и дело она обгоняла погонщиков, ослов и верблюдов, которые двигались в одну сторону, к столице Сомолиленда, хоргейсе На наконец на равнине стали попадаться признаки цивилизации груды мусора и хижин сколочены из подручного материала кровельного железа старых досок и даже распрямленных консервных банок и полиэтиленовой пленки Скоро хижин стало гораздо больше и водитель такси гордо объявил Харгейса Часть пассажиров выбралась из машины патрик же сказал водителю отель ambassador и такси поехала дальше. Теперь хижины окружали дорогу со всех сторон. Точнее, дорога превратилась в узкую кривую улочку, со всех сторон стиснутую хижинами и полуразрушенными домами, испещренными следами пуль и снарядных осколков. «Это следы разрушений, оставшиеся еще с 88 -го года», пояснил Патрик, перехватив взгляд Нади. «Тогда правительственная авиация буквально сравняла город с землей». «И что, с тех пор здесь ничего не восстановили?» Удивленно спросила Надя. Ведь без малого 30 лет прошло. Жители города решили, что построить город заново дешевле, чем восстанавливать разрушенные дома. Что-то я не вижу здесь новостроек. Ну, просто тут столько пыли, что новый дом уже через год выглядит так, как будто остался здесь от колониальной эпохи. Впрочем, в центре новостроек будет побольше. Такси сделала крутой поворот и выехала на площадь посреди которой стоял на бетонном постаменте заржавленный военный самолет. «Это МИГ советского производства», — пояснил Патрик. «Он поставлен тут как памятник жертвам гражданской войны 88 -го года, когда такие же МИГи правительственных ВВС буквально стерли мятежную Харгейсу с лица земли». «Откуда вы так много знаете об этом городе?» — осведомилась Надя. «Знаете местную историю, расклад политических сил». Даже название местного отеля. Да просто в каждом бывшем колониальном городе непременно найдется отель «Амбассадор». Тойота ловко петляла по лабиринту узких улочек. Наконец водитель затормозил и объявил. «Отель «Амбассадор». При этом на лице его была такая гордость, будто этот отель принадлежал лично ему. «Ближе подъехать не могу», добавил водитель, помогая Наде выбраться из машины. «Действительно». Дальше можно было пробраться только пешком, да и то с огромным трудом. Вокруг кипело, бурлило и бушевало людское море. Рядом с отелем располагался уличный базар. Как на всяком восточном базаре, здесь было грязно, шумно и многолюдно. Но если на тех восточных базарах, которые приходилось видеть Наде, торговали фруктами, пряностями, сувенирами и тысячами других товаров, тут на прилавках была разложена в основном поношенная обувь и одежда, разнообразно, мало на что пригодное старье, и какие-то странные ветки, связанные в пучки наподобие веников. «Что это за веники?» – удивленно спросила Надя своего спутника. «О, это главный здешний продукт, легкий наркотик под названием кат. В Сомали-Ленде, как в любой мусульманской стране, алкоголь находится под полным запретом. Спиртное не достанешь ни за какие деньги даже на черном рынке. Вместо этого местные жители жуют кат. Листья вот этого самого кустарника. Его привозят в сомалиленд из Эфиопии летчики и стран бывшего Советского Союза. В основном украинцы. Доставка ката, торговля катом – это самый прибыльный и вообще самый главный бизнес в сомалиленде и Его продают совершенно открыто. Как видите, мусульманские законы не запрещают кат, а все, что они не запрещают, разрешено. «А что это за лакированные расписные палки с крючком продает тот старик?» «А, это хангол, главный инструмент каждого жителя сомалиленда негласный символ страны и единственный сувенир, который могут приобрести здесь иностранцы». Хангол удивленно переспросила девушка. «Никогда не слышала такого слова». «Неудивительно. Это слово, как и сам инструмент, неизвестно за пределами сома -Лиленда. Чтобы понять, зачем нужен хангол и что это такое, нужно объяснить еще одно специфическое местное понятие – зариба. Зариба – это забор из уложенных друг на друга колючих кустов. Этими заборами местные жители огораживают деревни и загоны для скота, для защиты от всевозможных хищников, вороватых обезьян-бабуинов и нежелательных двуногих гостей. Зариба хорошо заменяет изгородь из колючей проволоки. Так что такие заборы часто устанавливают на блокпостах. Пробраться через такой забор очень трудно, а строить его опасно. Колючки оставляют на руках глубокие, долго не заживающие царапины и занозы. Здесь и приходит на помощь хангол. Видите, на одном его конце рогатка, а на другом крюк. Крюк служит для того, чтобы пригибать колючий куст к земле перед тем, как срубить его топором, а также для того, чтобы стаскивать нарубленные кусты в нужное место. Рогатина же, для того, чтобы придвигать секции колючей ограды друг к другу, уплотняя забор. Но они, эти палки, расписные и даже лакированные. Ну да, я же говорю, хангол – это не просто инструмент. Это важная часть местного быта. Их расписывают традиционными сомалийскими орнаментами, покрывают лаком. Хороший хангол – вещь по местным понятиям довольно дорогая. Расписной может стоить 15-20 тысяч шиллингов а лакированный – даже до тридцати. «Ага, а вот это нам нужно!» Патрик протиснулся к прилавку, на котором лежал допотопный фанерный чемодан, на котором красным фломастером был нарисован знак доллара. За этим прилавком стоял, сложив руки на груди, парень в цветастой рубахе. «Что это?» – спросила Надя. «Обмен валюты», – ответил ее спутник. «Я хочу поменять свои доллары на местные деньги» потому что расплачиваться долларами можно не везде. Кроме того, это небезопасно и слишком привлекает внимание местного уголовного мира». Он что-то сказал меняли. Парень оживился, открыл свой чемодан. Чемодан был доверху набит пачками денег, перетянутыми разноцветными аптечками и резинками. «Ничего себе! Только в кино такое видела!» – изумилась Надя. «Полный чемодан денег!» «Ничего удивительного!» Патрик пожал плечами. «При здешнем курсе валют в таком чемодане помещается долларов 200 в пересчете на общепринятую валюту». «Представляю себе, с какими кошельками ходят тут местные толстосумы». Патрик протянул меняли несколько бледно-зеленых купюр с портретами американских президентов и получил в обмен 20 пачек местных денег. В качестве бонуса парень дал клиенту полиэтиленовый пакет, в который уложили эти пачки. закончив обмен Надежда со своим спутником протискивалась к отелю сквозь шумную толпу продавцов, покупателей и зевак. Скоро их заметили, и со всех сторон потянулись руки. Каждый хотел пожать руку удивительным белым людям или хотя бы дотронуться до их одежды, чтобы потом рассказывать своим родичам и соплеменникам, какое чудо сегодня видели. Те, кому не удавалось протиснуться ближе, просто разглядывали белых людей. Со всех сторон доносились жизнерадостные крики. «Велкам! Велкам ту Сомали-Лент! Добро пожаловать в Сомали-Лент!» Наконец спутники пробились к дверям отеля. Отель «Амбассадор» был едва ли не единственным зданием в городе, не носящим следов пуль и осколков. Правда, стены его, как и все вокруг, были густо покрыты красноватой, глубоко въевшейся пылью. Войдя внутрь, Патрик обратился к долговязому портье. «Нам нужно два номера два номера» переспросил тот, внимательно оглядев путешественников. «Да, именно два», — повторил англичанин, строгим взглядом пресекая дальнейшие расспросы. «Fifty south шиллинг сообщил портье, вернув на свое лицо приличествующее случаю вежливое безразличие. «50 тысяч шиллингов». Видимо, это была самая распространенная сумма в Сомолиленде. «А если без паспортов?» — осведомился Патрик. «70 тысяч» ответил портье, не моргнув глазом. «Ваш багаж прибудет позднее?» «Совершенно верно!» И англичанин протянул портье смятые купюры. Через несколько минут Надя вошла в номер. Он был душным, пыльным, скудно обставленным, но девушка почувствовала себя счастливой. Впервые за последнее время у нее имелась своя собственная комната с просторной кроватью, а за хлипкой дверью располагалась самая настоящая ванна. Надя долго стояла под струями горячей воды, смывая из себя густой слой красноватой пыли и чудовищную усталость, накопившуюся в ее теле и душе. Фен, конечно, не работал, но рассчитывать на него было бы слишком самонадеянно. Надя нашла на подоконнике огрызок расчески и долго расчесывала мокрые волосы, глядя в тусклое зеркало. Женщина в зеркале ничем не походила на прежнюю Надю. У той был вечно растерянный взгляд и робкий, неуверенное движение. Надя вспомнила, что даже на стул садилась она всегда с осторожностью. Сначала осмотрит, не запачканно ли сиденье, не торчит ли гвоздь, а уж потом аккуратненько сядет. На краешек, чтобы в любой момент вскочить, так, на всякий случай. Прошло всего двое суток, и теперь из зеркала смотрела на Надю другая, незнакомая женщина. Лицо обветрилось, щеки запали, скулы обострились. Да уж, нет у нее никакой косметики. Умыться толком за эти два дня и то не могла. Но, как ни странно, эти изменения Надю не портили. Глаза блестели сухим блеском, волосы. Вот с волосами, конечно, проблема. Вода из крана текла чуть желтоватая, жесткая. В ванной нашла Надя обмылок и еще тюбик с какой-то непонятной субстанцией. Пахло противно, надписи не было никакой. Вот и думай, не то это шампунь не то средство от насекомых. Пришлось пользоваться мылом, и теперь волосы напоминали сток сена. Отчаявшись что-то с ними сделать, Надя туго закрутила волосы и взяла заколку. И тут при свете увидела, что заколка не такая, какая была у нее. Та была самая обычная, с каким-то восточным орнаментом. Ни цветы, ни листья, ни бабочки. В общем, не понять что. Надя и не присматривалась. в общем Ничего особенного. Муж купил в сувенирной лавке, когда они отдыхали в Таиланде. Тогда Олег еще дарил ей подарки. Надя подумала об этом без всякого сожаления. Все ее огорчения по поводу сложных отношений с мужем отошли даже не на второй, а на 22-й план. Эта заколка тоже была с замысловатым восточным орнаментом. Надя поднесла ее к свету и отшатнулась. Ей показалось, что на заколке выгравирован клубок змей. Они вытягивали длинные языки, откусывали друг другу хвосты. Надя выронила заколку, а когда подняла и посмотрела снова, то поняла, что ей все привиделось. Ничего такого, никаких змей, какой-то восточный орнамент, обычная серебряная штучка, сувенир для туристов среднего достатка. Значит, у них с Надин и заколки были почти одинаковые. Надя прихватила эту из каюты Надин случайно. Противно пользоваться вещами этой интригантки, но Надя не может себе позволить быть щепетильной. Волосы закалывать можно? Да и ладно. Потом она заколку выбросит».